Колпаки не подумали снять, но несколько рук подхватили его, дёрнули вверх и не особенно грубо опустили на сено, под которым угадывались доски. Короткие ойкане Ольги и мазур почувствовал её рядом. Кто-то причмокнул в ожжи, хлопнули по лошадиному боку, и повозка тронулась, чуть подпрыгивая на невысоких ухабах. судя по дыханию и случайным прикосновениям, кроме мазура с Ольгой на телеге сидели ещё двое-трое мужчин. От них пахло хорошим одеколоном, не нашинской туалетной водой и послабее, неповторимым, въевшимся в подсознание за долгие годы ароматом оружейной смазки. Колёса определённо на резиновом ходу, очень уж мягко идёт повозка. Все молчали, только возничий порой покрикивал на лошадь, Порядка ради. Когда прошло минут десять, Мазур решился. — Кузьмич, а, Кузьмич? — Чего тебе, голубь? Почти сразу же отозвался над самым ухом уже знакомый голос, спокойный, чуточку усталый. — Колпак бы снял. — А что? Не втерпешь? — А кому понравится? — Ох, ох, ох, колпак, конечно, можно и снять, дело не хитрое. Только ты уж голубь, давай без глупостей. Побежишь ещё, а ребятки по тебе и польнут с горяча, бегущий мишенья азартная, жену молодую вдовушкой оставишь посреди тайги. Да и куда тебе бежать, сам подумай. Ты глаза зажмурь, чтобы с отвычки светом не резануло. Мазур зажмурился. Грубая ткань поползла вверх по его лицу. Упоитительной волной ударил свежий воздух, втягивая его полной грудью, словно редкое лакомство. Мазур медленно, медленно приоткрывал веки, но всё же свет ослепил, пришлось заново зажмуриться. Понемногу растаяли мельтешившие перед глазами радужные пятна, и он смог разглядеть нежданных попутчиков. Их оказалось целых четверо. Лица возницы он не видел, одну широченную спину. Кузьмич в самом деле был пожилой, лет 60, а из-за длинных усов и окладистой бороды казался ещё старше. С морщинистого лица смотрели с извечным мужицким лукавством ярко-синие, как бирюзовые шарики глаза. Физиономии невероятно благообразные, о чего-то сразу верилось, что и нож под ребром этот старичок Божий загонит словно бы нехотя, изображая всеми морщинами печаль и тягостную необходимость поскорее покончить со столь неприятным делом. Врагов с такими физиономиями нужно убивать непременно в первую очередь, оставляя остальных на потом. Остальные были два разных молодца лет Тридцать один с вполне современными усиками, другой чисто вывритый. С первого взгляда ясно, что это не более чем шестерки, а главный тут старикан, опасный, как гремучая змея. Но самое удивительное — одежда. Все трое одеты так, словно вынырнули из года этак... девятьсот шестнадцатого, или приехали прямиком со съемок сибирского боевика прошлых лет, вроде «Угрюм реки» или «Тень исчезает в полдень». Длинные рубахи на выпуск, крученые пояски, долгополые поддевки, заправленные в начищенные сапоги и шаровары, черные картузы с лаковыми козырьками. Кузьмич еще при черной жилетке с часовой цепочкой поперек живота». Не бутафорские наряды из крашеного ситчика, а настоящая, добротно сшитая из хорошей ткани одежда старинного фасона. Однако под полыку с меча, подмышкой чернеет вполне современная кобура, весьма смахивающая на не поддельную Bianchi, модель X88. И из нее торчит внушительная пистолетная рукоятка, судя по эмблеме, на щечках и головке курка «Кольт Коммандер». Это не зацепка. Нынче в частных руках масса импортных стволов. У молодого бритого в синей рубашке в белый горошек на коленях лежит, кстати, вполне отечественный АКСУ. «Вот они и мы, голубь!» — сказал Кузьмич. «Какие есть!» Кто не нравимся? Не особенно, признался Мазур. Из жены капюшон снимите, клюш такие добрые. А чего же, Мишаня, сними. И почему это мы, голубь, тебе не нравимся? Благодушно спросил Кузьмич. Не привык я, старче, боже, и таким вот макарам в гости ездить. А это уж кому, как повезёт. По гостю и честь. Загадочки любишь, спросил Мазур. Куда уж мне, скудоумному? Мазур откровенно озирался. Повозка катила по неширокой таёжной дороге. Вокруг вздымались высоченные кедры, тёмно-коричневые морщинистые стволы, густые кроны. Если начерно подсчитать примерную крейсерскую скорость вертолёта, И нынешнее положение солнца выходило, что их уволокли куда-то на восток, с небольшим отклонением к северу градусов на десять. Километров нас-то вглубь тайги. Прокачать в уме карту? Нет, потом в спокойной обстановке, если таковая выдастся. Он перекатился влево и сел, свесив ноги с высокой телеги. Усатый молодец так и прилип к нему напряженным взглядом сторожевой овчарки. Вообще-то, если творчески прикинуть, Мазур даже со скованными за спиной руками мог завалить всех четверых, пусть и на движущейся повозке. Если у них нет за спиной определённой спецподготовки, шансов у него процентов 80. Одно единственное уточнение: для полного успеха валить их следует всерьёз, на смерть, без всяких полумер. А вот с этим как раз и не следует торопиться. Дело даже не в Ольге, повисшей гири на ногах. Пока есть еще серьезная вероятность, что это идет проверка, не следует увлекаться штамповкой жмуриков. За излишнюю торопливость свободно можно нахватать массу штрафных очков. У него наверняка есть дублеры на предстоящую операцию, а Мазуру и в самом деле что-то захотелось покрасоваться в контр-адмиральских погонах. «Ну и что все это значит?» — сердито спросила Ольга, уставившись на благообразного старичка. «Молодец!» — тоже вычислила старшего. Мазуру нравилось, как она держалась, а ведь не могла не сообразить, что дело нечисто. «Да что же это может значить, голубка?» — поиграл морщинами Кузьмич. «Неожиданности жизни, и вот тебе весь сказ! Хозяин у нас, милый, гостеприимный!» Скучно ведь в тайге без интересных людей, сама понимаешь. Не взначай, я звереть можно, не заметишь, как шерстью зарастёшь. Вот и приглашается всей душой, а мы люди маленькие, и дело наше подневольное рады стараться.